государь приподняв шляпу живо покачиваясь спустился по ступенькам и сел в экипаж воронцовая и графиня брюс веселые улыбающиеся разодетые распустив цветные зонтики сели с ним на переднюю скамью молоденькая принцесса гольштейнбекская рядом с государем голубое с красными выносными жакеями ландо объехав фонтанную клумбу пронеслось мимо мировича на дорогу следом выкатил ряд других экипажей защелкали бичи заклубилась пыль вновь поставленный галшкинский караул вытянулся у ворот мой герой стоял у ограды и следил за убегавшими вдаль экипажами веселой компании неприятные ощущения от передачи рапорта гудовичу смешивались с чувством большой гордости не пустили собаки Куры, модники, да государя не пустили. Я тоже дурак. Надо было государю. Да ладно, я все-таки в подробности. И, кажется, первый передал обо всем Екатериновском заговоре. Вскоре, однако, Мирович узнал, что все его рвение и все хлопоты опоздали. Государева коляска миновала колонию. Император был беспечен. В свежем утреннем воздухе над вершинами парка, развернувшегося узморья, стали видны кровли Петерговского дворца. Вдруг красный жакей замедлил на передней паре и обернулся. На встречу государю из парка мчался во весь опор Гудович. Все экипажи остановились. Гудович подскакал, склонился к императору и стал что-то шептать ему на ухо. Самодовольная улыбка медленно сползла с лица Петра Федоровича, уступая место мертвенной бледности. Так это, Андрей Васильевич, не сон? Я. Ее нет? нет. По видимости... По всей видимости, Ваше Величество, государыня, ретировалась. Император вышел на дорогу. Глаза его смотрели испуганно. По лицу бродила странная, растерянная улыбка. Гудович тоже не находил себе места. Остальные недоуменно переводили взгляды с одного на другого. Внезапно Петр Федорович взорвался. Ретеровалась, говоришь? Зачем же смечать? Просто скажи, сбежала. Ну куда? Никто не знает. Всех спрашивал. Всех? А ну поехали! Ван плезиру! Ваше Величество!